Издательство Эксмо. Патрик Ротфус. Цикл «Хроника убийцы короля». Книга вторая. Страхи мудреца. Том 1 Моим терпеливым поклонникам за то, что читают мой блог и говорят, что им хотелось бы видеть в идеальной книге, даже если это займет больше времени. Моим толковым бета-читателям – за их бесценную помощь и терпение, с каким они относятся к моей параноидальной скрытности, моему замечательному агенту, за то, что отгоняет от моих дверей разных волков, моему мудрому редактору, за то, что мне дали время и возможность написать книгу, которой можно гордиться, моим любящим родным, за то, что поддерживают меня и не устают напоминать, что время от времени стоит все же выходить из дома». Моей понимающей подруге за то, что не бросает меня, когда я становлюсь жутким и невыносимым от бесконечной вычетки. И моему милому малышу за то, что любит своего папочку, несмотря на то, что мне все время приходится бросать его и садиться работать, даже когда нам так здорово вместе, даже когда мы разговариваем об уточках. Пролог. Молчание в трех частях. Близился рассвет. Трактир-путеводный камень погрузился в молчание, и молчание это состояло из трех частей. На поверхности лежала гулкая тишина, возникшая от того, чего там не недоставало. Будь сегодня гроза, капли дождя стучали бы по крыше и шелестели в лозах Селаса за трактиром. Урчал и грохотал бы гром, и гром прогнал бы молчание по дороге, точно опавшие осенние листья. Если бы в трактире ночевали путники, они бы сейчас ворочались и потягивались у себя в комнатах, разгоняя тишину, как тускнеющие полузабытые сны. Игра здесь музыка, но нет, конечно, музыки не было. На самом деле, ничего этого не было, и молчание никуда не девалось. В трактире черноволосый мужчина мягко прикрыл за собой заднюю дверь. В кромешной темноте он пробрался через кухню, через зал, спустился по лестнице в подвал. Наученный долгим опытом, он непринужденно переступал расшатавшиеся доски, которые могли бы скрипнуть или застонать под его весом. Его осторожные шаги отдавались в тишине лишь чуть слышным «топ-топ-топ». Этим он добавлял к царящему в трактире молчанию, большому игулкому, свое, маленькое и пугливое. Получался своего рода сплав, контрапункт. Третье молчание заметить было не так просто. Но если вслушиваться достаточно долго, его можно было ощутить в холоде оконного стекла и в гладких оштукатуренных стенах комнаты трактирщика. Молчание таилось в черном сундуке, стоящем в ногах узкой и жесткой кровати. Оно пряталось в руках человека, который неподвижно лежал на кровати, глядя в окно на первый бледный проблеск наступающей зари. Человек был ярко-рыжий. Рыжий, как огонь. Глаза у него были темные и отстраненные, и лежал он с безропотным видом того, кто давно утратил всякую надежду заснуть. Путеводный камень принадлежал ему, и третье молчание тоже. Неудивительно, что молчание это было самым большим из трех. Оно окутывало два первых, поглощало их, бездонное и безбрежное, словно конец осени, тяжелое, как окатанный рекой валун. То была терпеливая покорность срезанного цветка. Молчание человека, ожидающего смерти.